Глава 50 Эй, приятель, ты бы поаккуратней со своей дубинкой. Парень и так еле дышит. Бросил одному из стражников прислонившейся к каменной стене Макс. Поигрывая спичкой во рту, он демонстративно отбросил в сторону Кирку и искрестил руки на груди всем своим видом, давая понять, что работать дальше не собирается. Другие пленники оглядывались на Волконского, но слепо следовать его примеру не решались. Стражники не раз угрожали использовать оружие. И никто не сомневался, что, случись бунт, в живых останутся не все. Риск тут дело неблагородное. — Давно пороже не получался, сунок! Оскалился тот самый стражник, к которому обращался мех. — Ну, так я быстро это исправлю. Оставив сидевшего на полу парня в покое, мужчина поднял руку с зажатой в ней резиновой палкой и бросился на Макса. Тот чудом успел увернуться, прежде чем получил сильнейший удар по голове. Стражник громко зарычал и с перекошенным от злости лицом отбросил в сторону свой инструмент наказания и накинулся на Волконского. Завязалась нешуточная драка. Другие надзиратели решили не вмешиваться. Они стояли рядом и подначивали своего приятеля, а уже за ними свой круг образовали пленники, что с кислыми лицами следили, как одного из них нещадно избивают. Если вначале Макс давал сдачи и даже сам пару раз зацепил металлическим кулаком плечо и бок стражника, Тоже через некоторое время он ушёл в глухую оборону. Даже не пытайся пользоваться удачными моментами, которые нет-нет да выпадали на его долю. Хорош, Джим, гаркнул старший по званию надзиратель, заметив, что мех уже не сопротивляется, а лежит на земле с закрытыми глазами. Его лицо было не узнать: губы разбиты, из носа хлещет кровь, на скуле садина, под глазами наливаются лиловые синяки, и ещё немного изгнётся с концами. Мушина приказала двум подчинённым оттащить тело в барак и возвращаться. А Джос Романом с тоя в отдалении провожали Волконского сочувственными взглядами. Темнота в бараке давно превратилась для заключённых в лучшего друга. Она приносила с собой прохладу, которой так не доставало в душных шахтах. Она скрывала их от дежуривших снаружи стражников. Она давала видимость уединения, личное пространство. А ещё в ней было удобно делиться секретами и планировать побег. Макс, ты как? Получилось? Склонившись над лежащим на животе мехом, Джо осторожно коснулся его плеча. Остальные пленники уже спали. Стража покинула барак, погасив газовые лампы внутри, и настало то самое время, когда необходимо было делать ноги. Да, он у меня, еле слышно прохрипел Максим и, не сдержав стон, принялся в сидячее положение. Грёбаный гоблин. Он, мне кажется, рёбра сломал. Ты идти сможешь? прошептал сидящий рядом Марман. Если нет, нам лучше перенести на завтра. Мы не можем перенести, покачал головой Джо. Сегодня нам повезло. Он связку проверять не стал. А завтра может и проверить. Даже если нам Макса не подумает, всех на уши поднимут, и охрану в бараке усилят. Максим кивнул в ответ, засунул руку в карман и вытащил ржавый ключ, при виде которого парни открыли рот. Снимаю шляпу перед вашим талантом, добрый господин, расплылся в кривоватой улыбке Джо. Теперь надо убедиться, что это точно то, что нам нужно. Я за этими служаками 2 недели следил. Джим и ещё один блондин отвечают за дверь в бараке. С блондином связываться не хотелось. Он шире меня в 4 раза А вот Джим подходил. Дверь выгляде так, словно пережила уже не одно десятилетие, а остальные ключи в связке, блин, новенькими. А этот как раз то, что мы искали. Пожал плечами Мех. А сейчас поройти. А как же остальные? нахмурился Арман. Мы не можем оставить их здесь. А у нас нет другого выхода. отрезал Волконский и Джо согласно кивнул. Кто-то не захочет подставляться под дружбой и может нас сдать. Кто-то привлечет к себе ненужное внимание, и наш план пойдет псу под хвост. Мы не можем так рисковать. Лучше выберемся на свободу и обратимся в газеты. Пусть народ знает настоящее лицо своей императрицы. Стараясь никого не разбудить, парни прокрались к двери, что вела к долгожданной свободе. Благо, она от них находилась не так далеко. Осторожно вставили ключ в скважину замка и повернули. Тихий щелчок прозвучал музыкой в их ушах. А вот скрип открывающейся двери настоящим набатом. Макс первым выглянул наружу и увидел разведенный неподалеку костер, вокруг которого собрались нежные караул стражники. Призвав друзей к тишине, он показал на пальце, сколько человек бодрствует, и пошел первым. Все тело меха адски болело в тех местах, где по нему прошлись кулаки назирателя. Если бы не чертов ключ, он бы смог его достать, провести удушающий захват, сжать стальные пальцы, на незащитном горле, но тогда подстал бы под удар всю операцию. Так что приходилось терпеть, и на это уходили все силы, превозмогая желание застонать в голос. Макс, держась в месте, куда не попадал свет расположенных снаружи газовых ламп, прошемкнул за угол и стал ждать остальных. Скоро к нему присоединился Арман, а за ним и Джо. И куда теперь, прошептал последний, оглядываясь по сторонам. Пока темно, надо решать. — Так, на экипаж денег у нас нет. Да и не остановится никто. Увидев трех потрепанных парней, примут за разбойников и мимо проедут. Ты вроде говорил, что когда подъезжали к рудникам, гудок паровозный слышал. Вполне возможно, что неподалеку проходит рельсовая дорога. Нам нужно туда. — Ваше Высочество, стол накрыт, завтрак ждет! — раздался за дверью голос, приехавший с нами служанки Лизы. — Можно мне помочь вам собраться? С трудом разлепив глаза, я собралась была заявить, что справлюсь сама, но внезапно поняла, что не справлюсь. Вчерашняя усталость никуда не делась, несмотря на крепкий сон. Мутила, в голове туман. Может, у меня что-то вроде горной болезни? Я слышала о таком недуге, вот только с симптомами была незнакома. «Входи, Лиза!» Стоило мне это произнести, как в комнату словно ураган ворвался. Девушка первым делом бросилась к окну. Отодвинув плотные занавески, пустила в темную комнату яркий солнечный свет. Затем настала очередь гардероба, куда еще вчера местные горничные развешали привезенные мною платья. Выбрав три наряда, она показала их мне, и я, откнув пальцем в нужной, наконец-то смогла оторвать голову от подушки. Как была в длинной белой рубашке, я села на стул, и Лиза, схватив со стулья к расческу, приняла сколдовать над моими волосами. — Лиза, а ее величество уже позавтракало? — Да, ваше высочество. В столовой только его светлась князь Олсен с воспитанником. Но они уже заканчивают. Сегодня Оливия, местный повар, приготовила божественные блинчики с шоколадом. Пальчики оближешь. Только я попытался вообразить эти самые блинчики, как к горлу резко подступила тошнота. Зажав рот ладонью, я рванула к ночному горшку и не отходила, пока позывы не прекратились. — Господи, ваше высочество, что с вами? — причитала стоящая рядом служанка. Перетомилась, наверное, или съела вчера что-то не то. Я сейчас отдохну, переоденусь и спущусь в зал. Как ни странно, опустошив желудок, я почувствовала себя в разы лучше. Даже силы продолжить сборы без ще или помощи появились. Но Лиза об этом не сказала, решив не обижать девушку. Убрав за мной, она вскоре вернулась и начала помогать мне с переодеванием. Испугали вы меня, госпожа. У меня мамка одно время тоже всё по утрам в горшку бросалась. Я врача хотела позвать, а она всё отнекилась: "Зачем деньги тратить? Пройдёт всё скоро". А я не выдержала и позвала. И что? Я поделала на неё любопытный взгляд. Девушка понимающе лобнулась. "И ничего, ваше высочество, прошло". Как братик родила, сразу прошло.